Глава 19. Лагерь мужиков был намного больше, чем его лагерь на той стороне реки. Больше и богаче. Но кавалер уже думал о возвращении домой. Два воза с роскошью, что подарили ему горожане из Ламберга и все возы с добром из дома Железнорукова, он этим же днем отправил в свой лагерь капитану Пруфу, чтобы потом меньше телег переправлять через брод одновременно. Я отправил вторую роту капитана Хайнквиста туда же, для охраны и своего лагеря, и своего добра. А к вечеру позвал к себе Максимилиана и сказал, «Возьмите, друг мой, 10 человек из моей гвардии и езжайте к мосту на Ламберг». «Хорошо, и что там мне сделать?» — спрашивал знаменосец. «Там должен быть человек», — Волков слегка задумался. «Имени я его не знаю и лица не знаю, но он должен там меня ждать». А где он вас ждет? Не знаю. Обыщите окрестности вокруг моста или под мостом, поглядите. А если не найдем? Ну, не найдете, так не найдете. Как темнеть начнет, так возвращайтесь. Как Максимилиан уехал, Волков пешком, с одним лишь фэллингом пошел по лагерю. До реки собирался дойти. А встреченные солдаты его сразу начинали славить. Эшбахт! «Виват господину полковнику! Инквизитор! Инквизитор! Длань господня!» Видно, весть о том, что полковник отдает половину своей доли нижним чинам, произвела на солдат впечатление. «А солдаты вас любят», — тихо, с завистью сказал полковнику молодой оруженосец Курт Фейлинг. Волков не отвечал. Недели полторы назад они на алибарды и копья меня поднять мечтали за то, что заставлял их строить лагерь ночью. А теперь любят. Конечно, при такой-то добыче. Приходилось ему отвечать, кивать, махать рукой. Но, честно говоря, не любил он всего этого. Одно дело, когда славят перед боем, или в бою, или после случившейся только что победы, то для вдохновления людей хорошо. Также неплохо при въезде в город, то для дела нужно, для репутации, да и само шествие красивое к этому уместно. А тут из-за того, что денег солдатам пожертвовал. Так, отвечая на приветствие солдата они добрались до реки, почти до берега, к тому месту, где Рене держал пленных. И капитан Рене, и брат Ипполит как раз были там. Стояли, разговаривали, и Рене, кажется, уже не злился на монаха, хотя был еще хмур. Увидев полковника, сразу пошли ему навстречу. И затем все вместе пошли среди пленных. При этом Волков разглядывал их. Люди были замызганные, отощавшие, битые, в одежде рваной. На женщинах так и вовсе лохмотья. Люди смотрели на кавалера с робостью, с опаской. Его узнавали, замолкали при его приближении. «Инквизитор», — прошептал женский голос у него за спиной. «Что ж, пусть боятся». «Это хорошо». Он, рассматривая всех их, спросил у монаха. «Ну что, много народа хочет вернуться в истинную веру?» «Да почти все», — буркнул рана «Почти все раскаялись, готовы принять причастие», — радостно сообщил монах. «Уж и не знаю, сколько дней уйдет у меня на это». «Раскаялись», — капитан фыркнул. «Разбойники хотят избежать петли, вот и все их раскаяние». Видно, что не верил он в раскаяние мужиков. Но монах его не слушал. Он рассказывал кавалеру радостно. Женщины так сами подходят и детей подводят. просят благословения у меня, словно я епископ какой известный. Хотят слово Божье слышать. — Что ж, это хорошо, — заметил Волков капитану. — Как составить из списки? Начинайте готовить провианты-телеги. Идти до Эшбахта они будут долго. Посчитайте, сколько провианта надобно будет на весь марш. чтобы еще по приходу осталось на первое время. «Будет исполнено», — невесело отвечал Рене. «Как составите списки? Принеси мне». Обращался теперь кавалер к брату Ипполиту. «Только толково все сделай. Отдельные списки мужиков, баб и детей. Посмотри, тощи ли, имеют ли обувь, исправна ли одежда, нет ли хворых. Имей в виду, путь не близкий. Не хочу, чтобы они дохли в дороге, как мухи». «Они мне живы в поместье надобны». «Разбегутся они в пути», — все еще бурчал Рене. «Так вы их будете сторожить», — полковник улыбнулся. «У вас, капитан, я надеюсь, не разбегутся». «Тогда в цепи их лучше ковать». «Дорогой мой родственник», — теперь Волков говорил уже заметно суша, «цепи нынче дороги, а вот солдаты у нас на контракте до сентября». «Уж устройте так, чтобы мужики у вас не разбежались в дороге». «Как пожелаете, господин полковник», — отвечает капитан с поклоном. «А пока начните их кормить, и кормите хорошо. Распорядитесь, чтобы кашевары принялись готовить прямо сейчас, ничего, что вечер. Пусть хоть ночью, но накормят людей. А пока готовят, так распорядитесь, чтобы хлеба раздали. Мне не нужно, чтобы они падали с голодухи в дороге». «Распоряжусь немедля», — обещал Рене. Волков уже повернулся, чтобы уйти, и тут же обернулся, вспомнив. Чуть не забыл. Баб, что приняли причастие, солдатам больше не отдавать. раны и монах, понимающе кивали. Максимилиан притащил человечка в лагерь. «Под мостом прятался», — сообщил знаменосец. «Сказал, что говорить будет только с вами. Оружия у него нет». Человек был плюгав, ногами тонок, не молот. Одежду носил не очень хорошую, но и не обноски. «Как звать?» — осмотрев человека, спросил Волков. «Вильям Хойзаур, господин». «Ну и что же ты мне сказать хотел, Вильям Хойзаур?» «Если вы, господин, дадите мне слово, что заплатите 300 талеров, я скажу вам, где купчишки Майнцер, Валенорт, Швайнбахер и Крюминг держат большие богатства, которые они от кавалера фон Эрлихенгена получили». волков усмехнулся триста монет тебе от чего же не тысячу вы не пожалеете там богатств на тысячи и тысячи талеров и медный лист у них спрятаны и ткани дорогие и вина изысканные и южные есть такие которые герцоги и графы пьют которые по 70 талеров за бочку стоят Ах вот значит какое вино я теперь пить буду не думаю что у железнорукова в подвале другое было. «И железо есть двойной ковки продолжал Вильям Хойзауэр. «Целый амбар его, как раз для доспеха и оружия, свинца и пороха и всякого-всякого другого добра во множестве. Они за часть сразу с господином фон Эрлихенгеном рассчитались, а что и на продажу взяли. Теперь радуются, что сразу деньги не отдали, прибыль считают. Но боятся, что вы про те богатства прознаете, вывозят их в укромное место». «А ты откуда знаешь про эти богатства?» «Так я полжизни приказчиком в доме купцов-крюмингов служил. Сам все видел, а много и сам считал». «И что же, от чего хозяина своего не любишь?» «Больно жадны они, что отец спокойник что нынешний глава дома. Сами в роскоши живут, а всех слуг в черном теле держат», — пожаловался человек. «Даже на Рождество подарка хорошего не видал от них». «Триста монет, говоришь?» — с некоторым сомнением спрашивал кавалер. «То доля малая от того, что вы там возьмете», — заверял его приказчик Вильям Хойзаур. «А может, мне палачей позвать?» — спрашивал Волков в задумчивости. «Ты им все и расскажешь, и обойдется мне это в пять монет, не больше». У приказчика лицо вытянулось. Явно такого он не ожидал. Рот раздявил, а ничего сказать не может. «Ладно, ладно», — кавалер засмеялся. «Дам сто монет, если добыча будет хорошей». «Сто монет?» Рожа хой Хойзаура вместо страха теперь выражала разочарование. Быстро он про страх забыл. «Или все-таки палачей?» — угрожающе спросил полковник. «Давайте лучше сто талеров». «Нехотя», — согласился приказчик. «Нет, никаких давайте». «Сначала мне всё покажешь, а уж потом поговорим о деньгах». «Пусть так. Только лучше ехать сейчас, сразу. Они ведь за ночь многое успевают вывести «Господин Фейлинг!» — крикнул Волков. «Капитана фон Родернауфа ко мне и скажите ему, чтобы, пока сюда идёт, распорядился первому эскадрону седлать лошадей». Уже стемнело, когда полковник в сопровождении Максимилиана Фейлинга, капитана фон Радернальфа, своей личной гвардии и 70 кавалеристов первого эскадрона выехал к мосту, что вел на Ламберг. Ехали без факелов, с дорожными фонарями, да и тех зажигали немного. Вильлем Хойзауер говорил, что всю ночь из амбаров будут вывозить товары и могут по огням их заметить. Кавалер уже догадывался, где находятся богатые амбары. Раз их могут заметить, «Значит, амбары на том берегу реки». Так и случилось. Там они и были, а с того берега, где был расположен лагерь мужиков, где сейчас располагалась его армия, их не получалось разглядеть из-за кустов и деревьев, что густо росли на берегу. Несмотря на ночное время, у амбаров было людно. Двери распахнуты, внутри помещений горят лампы. Телеги, люди снуют. Волков, когда лишь свернул от моста направо, на неприметную дорогу, и когда увидел огни вдоль реки, так сразу и сказал. «Капитан, ловите всех, кто там копошится. Надо б на узнать, что за люди по ночам тут промышляют». «Будет исполнено», — отозвался фон Родернауф. «Эскадрон, за мной! Хватаем разбойников, но не убиваем!» И кавалеристы, поднимая дорожную пыль, поскакали к огням. Волков со своей свитой не спеша поехал за ними. Вдоль реки тянулась дорога, у которой стояли шесть длинных амбаров с дверями по разные стороны. И на реку, чтобы товары с барша и лодок принимать, и к дороге, чтобы на телеги грузить. Пять амбаров были открыты, телеги стояли тут во множестве. Товар вывозили тайно, чтобы, не дай бог, кто с того берега суету не увидал. Приказчики суетились, нагрузчиков и возниц покрикивали, торопили их. Тут на них, как снег на голову, обрушились кавалеристы и давай хватать всех до да в амбары загонять. Мало кто по темноте убежать смог, а из телек так и вовсе ни одна не укатила. Волков приехал, когда кутерьма уже улеглась. Купчишки, их приказчики, грузчики да сидели в амбарах притихшие, ждали своей участи. «Почти всех поймали», — сообщил ему капитан. «Только те, что в кусты к кинулись и ушли. Ловить прикажете?» «Нужды в том нет. Нам не люди нужны, капитан. Ваши ребята молодцы», — сказал Волков, спешился и вошел в амбар. Там, при свете лампы фонарей, притихли у бочек около десятка разных людей. Один из них в одеждах хороших. Кавалер заглянул в первый попавшийся бочонок. Гвозди. Во втором тоже гвозди, но других размеров. В большом коробе скобы, в следующем бочонке подковы. Бруски ржавого железа насыпаны горой на земле. Полосы железные, тоже уже поржавелые, лежат у стены. Железа тут много, а еще туго стянутые тюки с отменной пенькой. «Ну, — наконец, — говорит кавалер, — и кто хозяин? Конечно же, вперед выходит тот, что хорошо одет. Кланяется. Член купеческой гильдии города Ламберга — купец Швайнбахер. Чей же это товар, купец Швайнбахер? спрашивает Волков, запуская руку в перчатки в бочку соловянными брусками и вытягивая один из них. — То товары мои, добрый господин. — И амбар твой. Кавалер кинул брусок обратно, а отряхнул перчатку. — Мой, добрый господин, и товар мой, и амбар мой. — Отчего же ты, как вор, ночью в свой амбар пришел и свой товар в темноте, как вор, грузишь? Видно, такого простого вопроса купец не ожидал, Он сначала замялся, а потом и выпалил. Нужда такая возникла. Ах, и нужда такая возникла. Волков подошел ближе к нему и, заглядывая в лицо, говорит тихо. «Врать мне надумаешь? Так повешу, прямо на воротах твоего же амбара. Понял?» «Понял», — говорит купец, а сам шапку с головы снял до да лицо ею вытер. «Ну так и отвечай честно, от чего такая ночная нужда и у тебя, и у твоих соседей возникла?» А купец молчит, глаза таращит, но соврать теперь боится. А вдруг свирепый полковник и вправду на воротах вздёрнет? «Верёвка на складах-то найдётся!» И правильно делает. Полковник кричит. «Сержант Хайцингер, а ну, давай сюда этого приказчика!» Тут же в амбар сержант приволок Вильяма Хойзауэра. Тот едва не рыдал, но как кавалер с ним заговорил, так стал отвечать как на духу. «Про купца Швайнбахера я в точности сказать не могу. Может, он и оплатил товар кавалеру фон Эрлихенгену, а может и нет. Но что товар этот взят с грабежа, то истинно». «Какого еще грабежа?» — не очень-то уверенно лепетал купец. «С такого грабежа. Вон, баржа притопленная стоит у берега еще с февраля, с которой ты гвозди и железо брал». — твёрдо говорит Вильям Хойзауэр. Сначала купчишка-хозяин пошлину заплатил, чтобы его дальше пустили, а потом с него ещё серебра взять захотели, мало им было. А он заортачился, так его мужики подрезали в брюхо и ещё живого в воду бросили с кишками на выпуск. Так товары добыли. — А чего же он его с февраля не продал? — спрашивает Волков. — Так кто же железо в зиму продаёт? Железо к лету берегут, когда цена на треть выше будет. — поясняет бывший уже приказчик. Кавалер заглядывает купцу в глаза, ждет от него ответа, а тот отворачивается. «Чего уж тут скажешь, раз свидетель твоих дел рядом стоит». «Товар не твой», — резюмирует кавалер. «Товар железнорукова И посему я его забираю. Теперь он мой». Теперь он говорит грузчикам и возницам. «Все в мой лагерь свезите, а заплатит за работу вам он». Кавалер пальцем указывает на купца.